Светлана Казакова. Чайная магия. Пролог. В особняке подавали вечерний чай. Двенадцатилетняя Летиция Энн Мортон, или просто Летти, сидела на краешке обитого алым бархатом стула, старательно выпрямив закованную в корсет спину, и не сводила взгляда с облаченной в черный костюм отцовской фигуры в кресле напротив. Девочка так редко видела главу семьи, что сейчас не могла даже на мгновение от него отвернуться. Альт-Виториус Мортон ее внимания не замечал, продолжая беседу с супругой. Речь шла о чае. Точнее, о том, что связано с торговлей им. Поставки, закупки, финансовые отчеты. Ужасно скучно. Так втайне считала Лети, Однако отец ее мнения не разделял. Он... Младший сын в знатной семье не имел прав на родительское наследство, потому и сколотил свой капитал самостоятельно. Именно на чае, который поставляли из заморских колоний. Альт мечтал о наследнике, которому мог бы передать свою чайную империю, склады и лавки, исправно работающие в нескольких городах королевства, а также самую большую его гордость – чайную, В одном из аристократических кварталов столицы – уютное заведение, где подавали чай, выпечку и десерты. В чай и сладости захаживали прогуливающиеся дамы всех возрастов, супружеские пары с детьми и без, молодые девушки в сопровождении компаньонок. Жалобная книга вместо жалоб полнилась восторгами. Так всем нравился вкус чая и подаваемых к нему – сладких шедевров в исполнении повара, который никому не выдавал своих профессиональных секретов. Однако наследника мужского пола у Виториуса Мортона не имелось. Только дочь, произведя на свет которую, его супруга долго болела и стала бесплодной. Дочь, нареченная Летиции Н, в честь двух ее бабушек, чтобы ни одну из них не обидеть. Дочь, обладающая магическим даром. Именно ей и предстояло занять место отца, поскольку оставлять все имущество по весе племяннику Альт Мортон не желал ни при каких обстоятельствах. В его завещании единственной наследницей была названа Летти. Виториус рассчитывал прожить еще долго, однако уже намеревался потихоньку приучать девочку к ее будущему да и управляющего с поверенным нанял самых, что ни на есть надёжных. Оставался нерешенным еще один вопрос. Как быть с будущим мужем летицы Энн? Ведь вокруг нее наверняка будут виться охотники за преданным. Нужно ли отдельно оговорить в завещании ее права, чтобы зять не прибрал все к рукам? Над этим Альт Мортон размышлял несколько дней. И, наконец, решил, что оговорить нужно. Летиция умная девочка и не следует делать ее лишь красивым приложением к супругу. О чем он жене и сообщил, поставив на стол опустевшую чайную чашку. Разумеется, они пили чай из тех, что продавали в его лавках. Благородный черный напиток, терпкий и бодрящий, заботливо и сознанием осознанием дела, выращенный на далеких плантациях, с добавлением свежей лимонной дольки, но без сахара. Как замечательно с твоей стороны позаботиться о том, чтобы наша дочь не зависела от мужа», — воскликнула Елена Мортон. Летти, услышав, о чем зашла речь, сморщилась, будто ей в чай положили целый лимон. «Вот еще, не собирается она выходить замуж, ни за какие ковришки». «Будешь строить гримасы, морщины появятся», — произнесла матушка, от которой ничего, кажется, не ускользало. «Если уже допила, не задерживайся тут, иди к себе». «Нет-нет, пусть она останется», — удержал Альду Мортон ее супруг и повернулся к дочери, у которой сердце замерло от того, что отец наконец-то соизволил обратить на нее внимание. «Я решил, я сам подыщу для тебя достойного мужа. Однако имей в виду, что сначала ты научишься разбираться в том, благодаря чему наша семья уверенно держится на плаву и позволяет себе то, что «не заведи я свое дело с чаем», «У нас никогда бы не появилось материальное благо, наш дом, уважение. Пусть некоторые и считают, будто Альдам зазорно работать за деньги, понимаешь?» «Да, но как же Академия?» С ее губ сорвалось робкое возражение. «Поступишь ты в Академию», — неохотно ответил Виториус Мортон, который до сих пор удивлялся тому, что дочь оказалась магичкой. «Не в родителей» а в кого-то из дальних предков, как ему объяснили следующие в магии люди. «Будем надеяться, что в будущем образование тебе поможет». «Конечно, поможет», — обрадованно подумала Летиция, но вслух ничего не сказала. Лишь присела в реверансе, поднявшись со стула, и покинула столовую. «Отец редко бывает дома, так что пусть уж побудут наедине», — решила девочка. «Ее родители любили друг друга». Их свадьба не была договорной, и они, младший сын и бесприданница, очень подходили друг другу. Елена Мортон поддерживала супруга во всем, ни в чем не переча. Когда же выяснилось, что больше детей у нее не будет, она даже предложила мужу развод и новый брак с женщиной, которая смогла бы подарить ему сына. Но тот решительно отказался. Лети однажды услышала, как об этом шептали слуги после чего начала гордиться отцом еще больше. Внешне она походила на мать. Высокие скулы, синие глаза, волнистые светлые волосы. Все прочили, что Летиция с возрастом станет настоящей красавицей. А она мечтала о том, чтобы учиться магии и превзойти в ней других обладательниц дара. Так и случилось. И все остальное, о чем говорилось в тот вечер за чаем, тоже. Но затем жизнь свернула куда-то не туда. Спустя 10 лет летица Энн Мортон, стоя у могилы родителей, вспоминала день, когда услышала от отца о его намерении подыскать для нее жениха. Альт Мортон выполнил свое обещание. Он успел также внести изменения в документ о его последней воле, чтобы защитить интересы дочери в ее будущем браке. В браке, который не состоится. «Сожалею, что вынужден потревожить вас в такой момент», проговорил незнакомый мужчина, отвесив девушке вежливый поклон. «Ваш жених, Альт Финиас Броктонвуд, найден мертвым. Должен вам сообщить, вы одна из подозреваемых, Альда Мортон».